«Сталкер. Вопреки сомнениям». Автор Сим Симович. Читает Артем Чугуев. Глава первая. Лях, запыхавшись и обливаясь потом, пробрался сквозь колючую проволоку, отделявшую его от кордона. За спиной осталась относительная тишина и унылый, но, по крайней мере, привычный мир. Здесь, на кордоне, царила совсем иная атмосфера, тяжелая и гнетущая. Вокруг, словно грязные грибы после дождя, росли изродованные, обгорелые здания. Некогда приветливые дома теперь были усеяны пулями и побиты осколками. Окна зияли пустыми глазницами, а вместо крыш торчали рваные обломки, будто шрамы на теле. Вместо привычного голубого неба над головой Висел густой дым серо-желтого цвета, пропитанный запахами гари и металла. Солнце изредка пробивалось сквозь дымную завесу, оставляя на земле неяркие пятна, казавшиеся особенно словещими на фоне разрушений. В воздухе стоял постоянный гул. Работали двигатели, звучали выстрелы, слышались крики бандитов. Казалось, что даже птицам здесь не место. Этот шум смешивался с тихим, но настойчивым шепотом ветра, который словно говорил «Ты здесь никому не нужен, ты здесь один». Лях глубоко вздохнул, пытаясь подавить дрожь, которая охватывала его. Эта холодная и пугающая атмосфера проникала внутрь, вызывая неприятные ощущения. «Ну вот, я и снова дома». Недовольно буркнул драгон. «Мац, ты ли это?» Послышался знакомый голос со стороны, и Лях тут же опознал солдати знакомого прапорщика, что сейчас щеголел в тяжелом булате. Не узнать этот голос Драган просто не мог. «А я-то думал, кого так ждет наш генерал? А это Лях! Ты, кстати, не забыл, что должен мне трешку?» Хищно произнес торговец. Ведь не имея дружбы со снабженцем, В любой армии мира будет грустно, так что это жизненная необходимость, как считал сам Лех. Но эта дружба была сомнительной, ведь каждый пытался при случае поиметь ближнего своего. Так что Драгон ценил сей контакт, но по возможности старался не иметь дел со столь ушлым прапорщиком. «Давно не виделись. Забы, ягода. Как вижу, ты все так же ходишь в тяжелой броне». Олег усмехнулся. «Думаешь, Булат спасет твою жопу от псевдожучки?» «В прошлый раз одна такая псина порвала весь твой берил. А если бы не мой квад, то и не только берил». Драгон тут же надавил на больное, дабы скользкий прапорщик поскорее заткнулся. «Да помни я, помню! На трешку ты мне все равно должен. Пока не отдашь, хрен что продам, усек!» Самодовольно прогудел забый ягода. Хлопнув по плечу старого товарища, Лях продолжил идти вглубь блокпоста, медленно поднимаясь по лестнице. Он тут же уловил запах дешевых сигар, что так любил Халицкий. «Та еще сволочь, но сволочь полезная», — как мысленно отмечал Драгон. Генерал любил дешевые понты, и из-за этого уже не раз и не два умирало много парней. Но Лех никогда не скажет этого вслух. Ведь хоть генерал и был сукин сын, но он свой сукин сын. И порой может оказать весьма полезную услугу. Так что с ним стоит поддерживать хорошие отношения. А иначе есть шанс не проснуться, а вполне себе оказаться в грязной канаве вместе со всеми, кто рискнул перечить Халецкому. Уж такое его кредо. Драгон. Утвердительно произнес генерал. «Давно не виделись. Мне сообщили, с какой ты здесь целью. Так что мешать не буду. Но ты же не откажешь в одной сущей мелочи старому другу». Словно гиена улыбнулся Халицкий. «С той колонной ушло много нужной нам здесь техники. Как видишь, вся наша броня стоит у блокпоста, и мы не можем двигаться вглубь зоны. Поэтому...» Постарайся отыскать стационарный детектор аномалий, что стоял на одном из БТРов. Твоим нанимателем до этого нет дела. Ну, а я не обижу. Ты же ведь знаешь, чего стоит слово старого генерала. Хмуро произнес самый влиятельный человек по эту сторону периметра. Принесешь эту бандуру до блокпоста, и организуем тебя снаряжение, как у лучших военных сталкеров. Патронами и прочим снаряжением тоже не обижу». А если грохнешь поскуд, что устроили засаду на нашу колонну, то будет тебе и два колобка со снежинкой. Думаю, ты должен помнить их цену на Большой Земле. Так что, надеюсь, ты меня услышал. А теперь иди. Оказавшись в деревне новичков, Драгон тут же уловил запах немытых тел, дешевого табака и сильного перегара. Ему было приятно, что хоть где-то ничего не меняется. В свое время Лях весьма активно менял водку на армейские цинки у Сидоровича. и Ему всегда казалось, что этот ушлый жук вечно его где-то обманывал, но доказательств у него не было. Как, собственно, и других торговцев радиусе пары километров, чем где и пользовался. «Что-то я тебя здесь раньше не видел», — сухо произнес какой-то сталкер Берилли. с армейским противогазом на лице, направляя на лехо ствол Акка. «А я тебе. Тут же, улыбаясь, произнес Драгон, медленно поднимая руки. «На новичка ты не похож, на дезертира тоже. Наемник?» Сурово спросил Стелкер. «Скорее, просто вольный соискатель». Все так же, улыбаясь, произнес он. «Кто-то знает меня как Леха. Нейтрально произнес Драгон. «Лях? Хм, впервые слышу». Впрочем, давно меркского брата не было на кордоне. Тут же сделал для себя какие-то выводы сталкер. Особенно после того, как шрам прошелся по зоне кровавым катком, убивая и своих, и чужих. «А ты-то кто будешь?» Упирая руки произнёс Лях. «Воронцов, когда-то я был...» А впрочем, не важно. Не хочешь подзаработать? А то не мелочь же позато отправлять на охоту. Охота? А не пошел бы ты, сталкер, с такими предложениями? Или я, по-твоему, хожу по зоне, размахивая охотничьим билетом, собирая заказы на тварюшек? Да и нет у меня ружьёшка под ваших кабанов. А тратить на них быка? Извольте. Агрессивно отказал сталкеру Драгон. Ружьёшка. «Хм, есть у меня старенький тос и пачка дротиков к нему. Так что, возьмешься? По косарю за лежбище?» Всё никак не унимался Воронцов. «Я подумаю». Нейтрально произнес Лях, продолжая дальше осматривать деревеньку. На пороге одного из домов сидел колоритный персонаж, явно бандитской наружности. Да и коричневый плащ из кожи мутантов тому прямое доказательство. «По всей видимости, это проводник». Хмыкнув на то, как он чистил МП-153, Драгон продолжил свою экскурсию по деревне, пока медленно не вышел к бункеру деда, который, впрочем, в этот раз охраняли какие-то долговцы. «А ну, пошел прочь!» Гневно произнес какой-то сержант, фермина красная красной севе долго, тут же направляя РПК на Ляха. «Да я всегда здесь закупался». Не понял Драгон. После того, как один наемник скупил у торговца весь ассортимент, он временно не ведет дел с нищебродами, у которых нет на счету хотя бы двадцать пять кусков. А ты и вовсе похож на бандита. Тут же заметил второй долговец в Севе. Так что несостоятельным клиентам вход на территорию долга закрыт. Припечал Должанин, направляя Акка на Леха. Так мы же на кордоне. Так что, какая к Бениной маме территория долгая?» Драгон искренне удивился. «Похоже, ты совсем отбитый. Амназие?» Ехидно спросил сержант СРПК. «Сидор, уже давно наш партнер. А уж после той Бакханалии, что учинил шрам, и подавно. Так что мы привыкли защищать наших партнеров и союзников, оберегая их имущество и бизнес. Поэтому...» Можешь считать этот бункер представительством долга на кордоне. А теперь вали отсюда по-хорошему. Или докажи, что у тебя есть деньги. Нет? Тогда проваливай. Агрессивно закончил должанин. Вернувшись в деревню ни с чем, Олег начал повторно изучать деревню на предмет, у кого бы прикупить немного еды и медикаментов. Ведь Драгон уже привык, что у деда есть всегда и все. А тут такой финт ушами. Натолкнувшись на какого-то сталкера в севе и с ВТ-40 на плечах, Лех тут же заинтересовался, что это за хлопец. «Здоровенький были, сталкер. Могу чем-то помочь? Произнес человек в севе, заметив столь пристальное любопытство к его персоне от Драгана. Это было бы, кстати, я ищу, где можно пополнить запас и прикупить медицину. Тут же ответил Лех. Ну. Медицину можешь купить у меня. А насчет еды, это тебе к Кариму. Спасибо за помощь. Искренне поблагодарил Лях Сталкера. Да фигня вопрос. Если что, я готов менять аптечки на части определенных мутантов и артефакты. Также порой бывает нужда в определенных частях только что убитых мутантов. Поэтому работы у меня хватает. И да, меня прозвали алхимиком. Ну, ты понял, за что. А в голосе медика послышалась ироничная улыбка. Паула Коэли, все дела? Драгон улыбнулся. ай я лях будем знакомы, химик. Я фармацевт, тут же резко ответил Сталкер. Как скажешь, Ал, улыбка ляха стала шире. Закупившись парой аптечек, бинтами и прочей химией. Драгон отправился в подвал в поисках бармена. Кто бы мог подумать, что деревня новичков настолько сильно разрастется. Но оно и к лучшему, а то монополия деда совсем не радовала Леха. С другой стороны, не отсеяв Сидор всех новичков и не закрывшись в своем бункере, то здесь не было бы такого движа. Драгон улыбнулся, но хоть в чем-то ему повезло. А то остался бы без всего и гуляя Вася. без медицины и еды по ЧЗО. Спускаясь в подвал, Лях приметил очередного хлопца в армейском бериле с противогазом и РПК. «Они что, все у Шерстюка по акции закупались?» Лях усмехнулся. «Ведь иначе сложно объяснить такое единодушие о выборе экипировки». Но Драга не отрицал, что Сейброник был и правда чертовски хорош. «Нихао, брат! Наемник?» Тут же оценил экипировку Ляхам бармен. «Чем Карим хан может брату?» Нейтрально произнес он. «Я лишь вольный соискатель, так что мне бы припасов пополнить». Привычно скопо проговорил драгон. «Тогда чего изволите?» Ехидно произнес Карим. «Консервы со складов нашей доблестной армии, колбаса диетическая, экологически чистая, делают местные умельцы». «Свежий хлеб, печем сами», — не без гордости сказал бармен. «Также в моих запасах найдется водочка различных производителей, как, собственно, и энергетики. Но, если надо, то есть все самые ходовые патроны на кордоне», — уже более спокойно произнес Хэн. «И работа для не самого трусливого хлопца на юге. Возьму... обычный джентльменский набор. Давай пять бутылок водки, три энергетика, немного консервы и хлеба. От колбасы откажусь. Видел я, из чего ее делают в зоне. Олег хищно улыбнулся. Ну и пачки три патронов для АК. Кстати, а ты не слышал ничего о колонии военных? Решил все-таки попытать счастья Драгон. Не слышал. Лаконично произнес Карим Хан. Спустя пару минут. Бармен вернулся с уже собранным заказом для Леха. «А вот и ваш набор!» По голосу было понятно, что бармен улыбнулся. «Спасибо!» Драгон все так же скупо кивнул, быстро покинув территорию слишком уж изменившейся деревни Набичиков. Глава вторая Медленно продвигаясь в сторону блокпоста у моста, Лях привычно кидал гайку за гайкой. Пусть на юге и не было огромного количества аномалий, но береженного, как известно, паранойя стережет. Подбирая очередную гайку, Драгон услышал, как что-то просвистело над головой, рефлекторно отметив, что пуля прошла в сантиметре от него, угодив в дерево. Он тут же ускорился, быстро найдя укрытие. Косорылые ублюдки! Вопил во все горло. Какой-то пропитый мужичок в плаще. «Никакого больше до засады!» «Дуримар, потише! Башка и так трещит!» «А ты, снайпер, и вовсе заткнись! Обходим его!» Строго произнес все тот же мужик в плаще. Быстро отступив как можно дальше от автобусной остановки, Лях тут же занял позицию у какого-то запорожца, что, казалось, стоял здесь всегда. Выждав момент и задержав дыхание, Драгон тут же мысленно себя похвалил за то, что не стал пить во время миссии. А то его холодный труп уже бы обирали эти ужратые ублюдки. Секунда, и две первые пули тут же входят в череп косого снайпера с винтовкой. Еще один миг, и новая скупая очередь убирает шахматы доски здоровяка с РПК. Пользуясь замешательством мародеров, Олег тут же сменил позицию. А когда эта пень уже открыла огонь, его и след простыл. «Забей, Бугай!» – яростно вопил пропитый мужичок в плаще. Не став дожидаться, пока его обнаружат, дракон тут же ударил им в спину, пройдя щедрой очереди по мужику в плаще. Видя подобную жестокость и хладнокровие у своей жертвы, мародеры неожиданно для Леха сложили оружие. Молча покидая свое укрытие и размышляя о том, сохранить ли этим шакалам жизнь, лях лишь скупо покачал головой. «Брат, братан, братишка!» – тараторил парень в заре. «Не убивай!» «Реально, мэн, все хотят жить. Хочешь, мы сольем тебе нашу нычку, куда весь хабар собирали? Доримаро, оно теперь все равно без нужды. А тебе пригодится!» Заискивающе начал шакал. «Ну, так что?» Два лаконичных выстрела в головы отморозков, и они затихают теперь уже навсегда. Презрительно сплюнув, Драгон начал акт брезгливого мародерства. Вытащив нож, он начал медленно срезать хорошо сохранившуюся зарю. Собрав еще один плащ и две куртки, Алях не забыл и про КПК с оружием. Ведь в зоне можно продать и купить все, или почти все. В итоге он получил пять КПК: Дуримара, Волчка, Салюта, Бугая и Забея. Так удалось собрать и оружие, пусть и крайне убитое. старый, давно уже не смазанный Чезер, Ржавый АК, неплохо сохранившийся тоз. Также слегка убитый РПК и винтовка Мосина в хорошем состоянии, да еще и с оптикой. Ее Драгон решил оставить себе, а то одним АК много не навоюешь. «Да и порой нужно снять кому нибудь издалека и тихо уйти». Хмыкнув и презрительно сплюнув, Олег решил заглянуть на АТП и по возможности скинуть все лишнее. Добравшись до АТП, Элях тут же наткнулся на ствол АК лихого бандита, направленный аккуратно на него. Впрочем, боец особо не проявлял агрессии. Что надо? Шоколады. Хочешь?» Драгон тут же выбил бандита из привычной модели поведения. «Давай». Резко подобрел хлопец. «Подскажи, а торговец у вас есть? А то какие-то утырки пытались гапануть. Но, как видишь, в плюсе оказался я сам. Хороший хабар. Рад, что эти ренегаты сдохли. А то всю торговлю портили. Хочешь продать, так это тебе к Буратино. Спасибо». Лях улыбнулся, протягивая братку еще одну шоколадку. Быстро отыскав торговца, что устроился у самой лестницы на второй этаж, Драган тут же завел разговор. «Мне бы продать его, а после купить». «Это мы мигом, братюнь», — улыбнулся торговец, скидывая капюшон плаще. «Ты что, музей ограбил? Откуда столько раритета?» «Не поверишь, Хабар нашел меня сам». почему охотно верю нашел пытался отбиться а после убежать злобно усмехнулся буратино так оно и было лях тут же согласился с торговцем продавая ему все лишнее быстро отыскав техника и попросив его привести винтовку в порядок драгон отправился на поиски бригадного желая собрать информацию бродя по это кишащему бандитами лях обращал внимание на любопытных личностей. Тот же механик прозрачный, что за каким-то ледом перебрался со свалки аж сюда. Был здесь также и медик в себе, и с дробовиком, что о чем-то говорил с проводником. Отыскав на втором этаже главаря в экзоскелете и с польмётом, Драгон мысленно улыбнулся. С такими людьми нужно поддерживать контакт. Быстро вытащив из рюкзака бутылочку водки и закусь, он... Тут же принялся за сбор информации. Знакомая у тебя, рожа. Прогудел пулеметчик. Аналогично, комрад». Не моргнув и глазом, соврал драгон. Так что за это дело нужно выпить, а там, может и вспомним, кто есть кто. Логично. Прогудел здоровяк. Михасия, пулеметчик. Лях, просто лях. Также представился драгон. Любишь краковскую колбаску? Усмехнулся бугай. Польские корни. Спокойно проигнорировал провокацию лех. Никогда не был за пределами краины. Прогудел пульмечик. И как оно там? Знаешь, неплохо. Но дом есть дом, и то верно. Согласился Михать, опустошив одним залпом стакан. Сталкеры допивали последнюю бутылку. А я ему, значит, и говорю. Да сдалась тебе эта колонна. Колонна, значит?» Неожиданно трезво произнес пульмётчик, явно уловив, к чему все это время вел Лех. «Да?» э, «Была одна. Слышал от князя в долине. Но там нечем поживиться». Хмуро продолжил бандит. «Вот и я говорю. На кой хрен она тебе сдалась?» «Драгон». Продолжал отыгрывать незаинтересованность, уже молча разливая последнюю бутылку. Забрав винтовку после полного обслуживания у техника, Лях задумчиво изучал через оптику мост, который надежно остерегли военные. Хмыкнув, он неспешно направился к блокпосту, ведь с военными он всегда умел найти общий язык. «Ваши документики». Драгон уже начал привыкать, что в его сторону постоянно направляют оружие, и это ему совсем не нравилось. — Служивый, какие документики? — Давай договоримся. Но не успел он договорить, как майор тут же произнес. — Пять можешь смело проходить. — Оружие не треснет? — Нет. Хмуро ответил военный, уже лениво прицеливаясь в сталкера. — И больше никаких вариантов? Почему же? Работенка всегда найдется. Для начала можешь грохнуть группу ренегатов у элеватора, а то горланит ночью матерные частушки, а сон у меня чуткий. За ликвидацию дам пару пачек бронебойных для твоего АК. А если зачистишь их лагеря у тоннеля, то и вовсе накину десятку. Повадились ведь черти у нас на глазах мозолить. Но близко не подходят, Знает, что завалим. «А это уже деловой разговор. Иди уже, сталкер. Выполнишь работу. Найду тебе еще заказов». Закончив с работой на военных, Лях вышел к старой ферме, где обосновалась еще одна группа сталкеров. «Чижаков не пускаем», — произнес сталкер в противогазе. «Да и не надо. Мне бы с вашим лидером переговорить, узнать полезную инфу и тут же уйду». Сказано же нашинским яйцеком, чужаков не пускаем. Кругом бандиты шныряют, да ренегаты бродят в поисках наживы. А тут ты, такой красивый. Может, договоримся? Сказано тебе, вали! Сталкер направил на лехо свой СКС. Мы тебя не знаем и знать не хотим, так что проваливай. А то мне проще будет оттащить твой труп. С нескрываемой слостью произнес Сталкер. «Ну и хрен с вами!» Плюнул Лях на подозрительных сталкеров, ведь они явно что-то скрывают, иначе и быть не может. Через дорогу от сталкеров был еще один лагерь. Пусть те люди и выглядели более подозрительно и походили на греховцев, но без проблем приняли Леха и пригласили к костру. «Чем обязаны, сталкер?» – произнес человек в плаще. «Да какой я сталкер, так?» Вольный искатель. Все сталкеры на ферме шкерятся, словно крысы. Это да. росливый народец всего боится. Ни мутанта, ни бандита убить не могут. Презрительно сплюнул незнакомец. Лях, будем знакомы. Все же решил представиться драгон. Все называют меня греком, но я румын. А нос достался от отца. Улыбнулся человек в плаще. Так что ты здесь ищешь, Лех? Сам не знаю, честно ответил дракон. Быть может, ты ищешь истину? Священный монолит или же исполнитель желаний? Начал прощупывать почву для вербовки грек. Нет, тут же отрезал Лех. Ведь всем известно, что истина в вине, а здоровье в воде. Поэтому я пью Йорш. Усмехнулся Драгон. Но фанатик на секунду замолчал, пытаясь уловить смысл. «Мне не нужен монолит и исполнитель желаний. Ведь у меня есть ствол, и я могу взять все, что мне нужно для жизни. Уж таково мое кредо». «Я понимаю, но не одобряю», – степенно произнес Грек. «И все же есть сила куда больше, чем человек». Вновь попытался начать проповедовать он. «На любую силу найдется другая сила, не так ли?» Вновь отбрил все попытки фанатика Олег. «Это твое право заблуждаться». Все-таки сдался человек в плаще. «Кстати, не хочешь заработать? Нам нужен охотник, что зачистит лежбище кабанов и собак. Я и братья медитируем, так что нам нельзя покидать храм его, я подумаю». Нейтрально ответил Лех, быстро покидая лагерь странных сталкеров. Добравшись до дальнего блокпоста через орды мутантов в виде практически неубиваемых кабанов и ярких собак, Лях все же увидел людей. «Живой!» – с акцентом произнес бандит в плаще. «Какими судьбами, брат? Давно здесь не было людей. Мне бы в долину пройти». думал что через валку быстрее будет все мы так думали произнес грузин но как видишь мы тоже не можем пройти дальше большой выброс вновь перекроился тропки и теперь вдали нам можно попасть только через проклятую лощину. но мы не самоубийцы чтобы тащиться через эту кишку уж лучше подождем нового выброса и вернемся по проверенной тропке так что Будет нашим гостем. У нас есть техник и торговец, даже проводник. Но, как ты понимаешь, он тебя проведет лишь по картону. Так что, будет как дома, путник, улыбнулся бандит. Дела. Я, кстати, лях, так что будем знакомы. Шалва! Протянул крепкую руку вожак местных бандитов. «Раз ты пробился через эту орду тварей, не хочешь поработать курьером? Нам нужна медицина, а то мы, считай, как в окружении. Еды и патронов пока хватает, а вот медицина подходит к концу. Каждую ночь псевдопес водит на нас своих шапок, так что бинты и аптечки нам лишними не будут. А уж деньгами я не обижу». «Я подумаю». Вновь отказался Олег, пытаясь понять, почему все хотят его припахать. «Так как попасть в лощину?» «Да ты, брат, отморозок похож «И все же. Рядом с Атапе есть дорога. Паней, выйдешь к тоннелю. А дальше лишь прямо». «Если увидимся, с меня поляна». Драгон улыбнулся. Скорее поминки, хмуро пробасил шалва. Удачи, сталкер. Будешь в долине. Передавай приветы князю и Моголу от старого грузина. Бросил бандит напоследок. Глава третья. Проникнув на территорию Лощины, старый солдат тут же почувствовал на своей шкуре ветер перемен. Здесь все было иначе, и не было лишних звуков. Порой. Лях ловил себя на мысли, что здесь вообще никого нет, но быстро прогонял все эти лишние думы. Ведь ему еще предстояло отыскать чертову колонну и найти нужные бумажки, артефакты и детектор аномалии для вечно чего-то просящих военных. Задумчиво изучая через оптику надежной винтовки дорогу, Лях мыкнул от удивления. Ведь прямо ему навстречу уверенно шли сталкеры, если судить по снаряжению. на что-то в них было не так, но было уже поздно. Ведь сталкеры заметили ляха, и поле в тяжелой броне тут же открыл шквальный огонь. Стерпеть такое Драгон не мог, так что быстро заняв позицию у огромного камня, он тут же начал отстреливаться. «Босс, вы поспешили!» — послышался бас приближающегося отморозка. «Но а Херли, он так уверенно прет?» Мы все равно собирались порешить всех попавших на пути сталкеров и двигать в бар. Уверенно прогодил пыльмечек. Слышь, брат, ты это, прости. Начал уже более громко орать здоровяк. Я с перепугу выстрелил. А то здесь одни твари, так и прут уроды. Искренне возмутился здоровяк. Но по его интонации было непонятно, о монстрах он или о своей добыче. «Кореш, выходи, тут все свои!» Послышался все тот же бас мужика в экзоскелете, что, впрочем, выглядел как-то уж подозрительно убито. Но дураком Олег все-таки не был, и поэтому тут же сделал прицельный выстрел прямо в глаз пульметчика, да и расстояние уже позволило. «Горк? Горк!» Шокированно орал отморозок в экзоскелете. «Босс!» «О, сука!» – резко поднялся здоровяк с треснувшим визором. «Да я тебя псевдосочком скормлю! По кусочкам буду отрезать и солью посыпать!» Но новый выстрел в это же самое место не дал ему продолжить сыпать угрозами, и он замолчал. Теперь уже навсегда. Быстро сменив позицию, Лях снова начал вести прицельно огонь, выбивая в этот раз уже снайперов. «Секунда!» И новый выстрел минусует мародеров Бериля с противогазом и СВД. Не теряя времени, Драгон тут же отправляет к проотцам новым выстрелом уже парня в Севис АК-12. У половины в состав какой-то мимикирующей банды, Лях снова поменял позицию. Перезарядившись, Лях снова начал собирать свою кровавую жертву. Каждый выстрел забирал новую жизнь, и было неважно, то обычная заря или же с противогазом. Третьего отморозка он и вовсе убил выстрелом в баллон с кислородом. Оценив, что здоровяк с дробовиком до него просто не достанет, Лях сделал еще один выстрел прямо по центру спины мародера в экзоскелете. Выведя из строя всю систему управления сервоприводами и моторами, Драгон добился того, что его враг больше не мог пошевелиться из-за веса брони. Приметив вдали стая голодных собак во главе с псевдой, Лях решил предусмотрительно покинуть дорогу, обходя голодных псин. Трофеи, конечно, было жалко, но своя шкура была все-таки подороже. «Да как так?» – пробасил здоровяк в экзоскелете. Спокойно перезарядившись, Лях неспешно двигался вглубь темной лощины. Пропустив впереди себя еще одну стаю слепых псов во главе с чем-то волкоподобным, Драгон задумчиво кивнул. Видимо, они тоже спешили на пир у тоннели Ведь там хватит на всех. Да и их консервы для гостей опять же имеются, на тот случай, если все же не хватит. Наблюдая за живностью, Лях чуть не пропустил опасно подошедшего зомби, что клацнул зубами перед лицом нашего вольного искателя. Пара легких ударов, прикладом уронив нежить на землю, Драгон тут же взял в руки старый армейский нож и упокоил дважды покойника окончательно. Осмотревшись, он все же заметил, что рядом кружила настоящая орда мертвецов. А это значит, что где-то таился их кукловод. Хотя, видя такую активность, Лях уже сомневался, что контролер хоть кого-то боялся, обобрав зомби, Драгон не нашел хоть какого-то оружия, но зато ему попалась непочатая бутылка водки и пара упаковок, запечатанная галет. Медленно двигаясь к цели и неспешно зачищая нежесть с помощью ножа, Лях услышал спокойный голос, что звучал прямо у него в голове. «Прекрати убивать моё мясо!» Повеяло арктическим холодом, и по спине Драгона мгновенно прошелся табун тревожных мурашек. «А не то что?» Задумчиво поинтересовался Лях. «Убью!» Последовал категоричный ответ столика пси-силы. «Или я тебя?» Спокойно ответил Драгон, явно не до конца понимая всю опасность от неведомой твари. «Мозги сварю, а потом выпью через нос», утвердительно произнес телепат. «А ты сначала дойди до меня». «Пока будешь плестись, я бахну водяры, и класть я хотел на твою силу. Хочешь познать стиль стрельбы пьяного мастера?» «Да дембели. У меня был краповый пояс по стрельбе в стельку». Лех усмехнулся, а от контролера повеяло неуверенностью. Ведь никаких пьяных мастеров он не знал. Но уверенность сталкера пошатнула его веру в пси-силу. «Я – зомби, трезвый зомби. Да какая, собственная разница?» Философский заметил мутант. «Так-то оно так. Но не боишься, что я тебя все-таки пристрелю? Быть может, не с первого выстрела, но Бог любит троицу, а черт – дюжину. Так что авось попаду. Пока твои болванчики дойдут, или ты сам приползешь, я аккурат». Весь боезапас расстреляю. Так что, если ты меня и грохнешь, то лишишься почти всего своего мяса. Только вот скажи мне, мутанская морда, стоит оно того?» Ехидно поинтересовался драгон. «Разумно». Телепат неожиданно согласился и все так же спокойно продолжил. «Так чего ты хочешь за свой уход и сохранность моего мяса?» А вот это уже деловой разговор. Лех усмехнулся. «Давай какой-нибудь простенький артефакт. Если нет, то отправь своих охламонов. Найдут. Ну а нет, покушаешь сегодня гуляш и свежего зомби. И водку всю, что у тебя есть. Вам она все равно без надобности. А мне пригодится для переговоров и дипломатических миссий. Без лишней спешки». Драгон выложил свои требования и под хмыканье контролера принялся ждать, держа бутылку с водярой наготове. А то черт его знает, это мутантское отродье. Спустя полчаса Ляху показался уже начавший пованивать зомби в кожаной куртке и с рюкзаком на спине. В руках же Нежа держала увесистый выверт, что буквально на глазах очищал территорию вслед за зомби от радиации. Хмыкнув на все это, Драгон лишь задумчиво кивнул, проверив рюкзак зомби на наличие водки. "Что ж, сделка есть сделка. Приятно, когда партнер держит свое слово. А теперь прошу меня простить, дела не ждут". Тут же отклонился Лех. "Храбарь, иди, иди уже". Недовольно рыкнул телепат, след удаляющегося сталкера. Вытащив из кармана ржавый ПМ, Зомби попытался сделать выстрел в спину Леха, но поскольку пара нужных палец на его руке не было, то столь изящная попытка удара в спину бесславно провалилась. Покинув контролера в слегка приподнятом настроении, Лех вскоре вышел на сталкерский лагерь. В этот раз по нему не спешили стрелять, но он все равно был максимально собран и был готов в любой момент выпустить очередь с автомата. Обратив внимание на странного охотника в новенькой Севе, Драгон лишь задумчиво хмыкнул. Шикуют местные охотники. Но Лях примерно знал цены на мясо мутантов. Ведь на той же большой земле шашлык из кабана мог стоить две штуки вечно мёртвых президентов. Но это уже зависит от ресторана. Так что Драгон совсем не удивлялся хорошей амуниции местных искателей артефактов и обычных охотников. «Пришел чего купить или продать?» Послышался наглый голос от сталкера с РПК, что щеголел зарей с полностью замкнутой системой дыхания. «Босяк! Хватит уже донимать людей!» Грозно осадил сталкера охотник в севе. «Так, чего надо?» Прогудел он. «Собираю информацию о пропавших колонии военных. Для одного журнала о зоне». Не моргнув и глазом соврал лях. «Чезоволитен, что ли?» — хмыкнул охотник. «Ну, заливай дальше. Как я посмотрю, искателей до этой колонны меньше не становится». А? а ты, похоже, не в курсе, наемник. До тебя! Почти каждую неделю мелькал новый искатель. Порой и три в один день. А сейчас что-то поубавилось вас. Видимо, кровососы всех пережрали. Ну а то дай этим топтыгами дорога». Зло произнес охотник. «А тебе, сталкер, я скажу то же самое, что и им. Нет там уже ничего. Мародеры давно растащили все по своим норкам, а бандиты сразу забрали все самое ценное. Да и какие-то наемники с пары групп сталкеров тоже что-то крутились. Но у меня до ваших дел ума монет. Надо так надо. Но увижу, что ты целенаправленно охотишься на моих мутантов, «Завалю!» Агрессивно закончил он. «Спасибо за информацию». Только и выдавил из себя Лех. Он, конечно, догадывался, что не первый и далеко не последний рекрут на этой миссии. Но чтобы настолько... «Примите от меня сей скромный презент». Вытащив из рюкзака бутылку водки и шоколадку, он тут же отплатил за сталкерскую любезность. Ведь Зона не любит скупых. как помнил Драган из прошлого опыта работы на Синдикат. «Это меньшее, что я мог сделать», — Прогудел Охотник. Шац, я тебя умоляю, хватит любезностей. Он же все равно сдохнет от первой же стаи собак», — огрызнулся Сталкер. «Заткнись, басяк, бесишь! Иди своей дорогой», — напутствовал Леха Охотник, все же забрав презент. Глава 4. Бродя по лощине, Лях старался обходить особенно крупные стаи собак и кабанов и по возможности не убивать зомби, бродящих тут и там, ведь условия сделки нужно соблюдать. Неспешно бродя кругами, он таки вышел к другой группе сталкеров, чья амуниция, впрочем, была победнее, а вот оружие, напротив, выделялось своим забугорным качеством и парой визуальных амгрейдов. Но был среди этой четверки и весьма любопытный сталкер в тяжелом экзоскелете, Мерков с Бинелли. Видимо, он выполнял роль танка в их группе, либо был лидером. Лях слышал от одной знакомой из закрытого НИИ, что такая игрушка может стоить от 150 тысяч и выше, и это лишь базовые комплекции. А ведь из экзы можно сделать и правда, ходячий танк, было бы желание и деньги. Открыв КПК и быстро сверившись с данными, Драгон лишь хмыкнул: Это были и правда сталкеры. А парень в экзоскелете носил скромное прозвище Мерко экзекутор. Обнадеживает, неправда? А был среди них какой-то Жан-Бакар, Татарин и Варчун. На что они все забыли в темной лощине? Со слов бандита, здесь не должно быть вообще никого. Но это место. Пожалуй, было даже оживленнее Кардона. Лях снова задумался. «Шел бы ты отсюда!» Послышался механический голос экзекутора. «Да, без проблем, парни. На кого работаете?» «Твое-то какое дело! На ученых!» «Собираем биоматериалы, так что не мешай! А то скормим собакам! Нам как раз надо приманить псевду!» «Еще одни охотники, значит!» «Понятно. Сахарову привет от ляха. И да, не подскажете, в какой стороне искать уничтоженную колонну военных?» Экзекутор обвел задумчивым взглядом всех парней и кивнул сталкеру в зарез противогазом. «Это тебя в сторону моста, брат. Но берегись мутантов и отморозков!» Добродушно произнес татарин. «Главное, не попадайся на глаза нареками свободы. А то...» Они совсем укурились и палят по всем, кого видят. Продолжил сталкер в севе. Да хрен с ней с этой свободой. Там дезертиры издолго бродят. Как зомби, ей-богу. Но оружие и снаряга у них хороши. Вклинился в разговор ворчун. Ты получил свои ответы, сталкер. Грозно произнес экзекутор. А теперь вали прочь. А то нам и правда. «Нужна приманка для псов!» Агрессивно закончил он. «Спасибо за помощь! Удачной охоты!» Вежливо попрощался Драгон, отправляясь дальше. Но повернуться спины к сталкерам он все же не рискнул. Продолжая оглядываться, Лях сам того не заметил, как оказался у тех самых зомбированных долговцев. «Заблудился сталкер!» Хрипло произнес офицер долго. в тяжелой броне своей группировки. «Самую малость. Держу путь в сторону Жаде моста. А вы что делаете так далеко от барьера?» Честно ответил Драгон, тут же интересуясь в ответ. «Честный ответ от честного стелкера?» Усмехнулся лейтенант, нашивку которого Лех все-таки сумел разобрать. «По возможности». Драгон улыбнулся. «Что ж, твоя честность меня радует». Долговец опустил оружие. После той бойни, что мы устроили свободе на их базе в Темной долине, долг полностью обескровлен. Но это оказалось первая победа. Пока основные силы были на свалке и долине, чертов наемник Шрам вырезал весь наш командный центр на Агропроме. И теперь там шакалят наемники, что устроили новую базу. Долга больше нет. Лейтенант устало вздохнул. «Ты, как и все, можешь считать нас дезертирами, но мы сполна заплатили за эту войну кровью, и вот уже который месяц бродим по этим лесам, не зная, куда нам прибиться». С грустью произнес он. «Я, кстати, лейтенант Грач, штатный сапер, так что если у тебя есть еда и прочие припасы, то я...» «С радостью все обменяю на разные снаряды от ВОГа или парочку мин. Если притащишь нам десяток другой сухопайков...» «Грач, где тебе черти носят?» Послышался бодрый голос, и к нам подошел еще один лейтенант в тяжелой броне. «Да встретил тут сталкера, что держит путь к мосту», — мгновенно рапортовал Грач. «Тогда живо к Хромову! Капитан должен узнать!» Вот умеешь ты подобрать момент, Гламазда?» Грач снова вздохнул. «Спит он. И не просил будить. А сталкера я и сам допрошу». Дождавшись, когда лейтенант уйдет, Долговец все же продолжил. «Как дорога в сторону Кардона? А то мы отправили троих разведчиков, но они пропали дня три как... Ты не думай, мы не боимся каких-то там монстров. Просто...» Бойцы уже последний хрен без соли доедают. Так что нам нужно пройти максимально тихо и быстро. Закупиться у Сидера или Сталкеров и уже двигаться в бар, А то, прикинь, Боров там базу отгрохал. Не успели Сталкеры найти тропки до новых мест, а там уже бандиты. Хмуро прорычал лейтенант Грач. «В целом, там спокойно, но собак многовато, так что...» вам сложно будет пройти без боя. Да и орда зомби во главе с контролёром ходит по окраинам многих тропок». Когда Лях упомянул контролёра, Долговис, ничего не сказав, пошел вслед за товарищем Гломоздой, видимо, переваривать информацию. Хмыкнув на все это, Драгон отправился дальше. Вскоре перед Ляхом открылась величественная картина некогда грандиозного моста. что давал железной дороге возможность соединять, словно артериям километры территории ЧЗО. Но сейчас мало кому они были нужны. Аномалии надежно перекрывали путь во многие места за пределами периметра. Так что все пути и дороги представляли собой хаотичный лабиринт из аномалий и смертоносных мутантов, что охраняли небольшие тропки, еще не успевшие обрасти очередными аномалиями. Но главное было не это. Ведь Драгон наконец-то нашел эту проклятую колонну, что не так уж и далеко уехала от этого злополучного моста. Темная лощина стала могилой для многих военных, ученых и тяжелой техники, что ужасающе быстро ржавело в условиях зоны. «В чью же ловушку вы попали?» – размышлял вслух Лех, дабы хоть немного разрушить гнетущую тишину. Хм. Абсолютно вся электроника капитально чем-то выжжена. Константировал он. Корпус пробит и раскурочен мутантами. Трагон продолжил изучать повреждения очередного БРДМ. Но похоже, что все это было сделано уже намного позже. Все размышлял Лех. Засохшая кровь говорит о том, что мутанты просто пришли за едой. не встретив хоть какого-то сопротивления. Мертвых тел твари также нет, но имеются следы боя и добротные перестрелки. Драгон подобрал одну из гильз, тут же выискивая другие. 5.45, 7.62, 14.5. Также есть и пара натовских стволов. Задумчиво отметил Лех. Все же наемники постарались. Или работа неизвестных сталкеров. Брат вас таким оружием, как правило, не работает. Фанатики? Про них тоже уже давно не было слышно в лощине. Хмыкнул Драгон. Продолжая изучать местность, Лях наткнулся на чей-то костяк в беззодранном сталкеров. Обнаружив чудом уцелевший КПК, что все еще работал, Драгон наконец-то увидел и первого искателя, о которых так тепло отзывались охотники на той ферме. Быстро прочитав всю доступную информацию, он лишь раздраженно фыркнул. И сколько же еще было таких, как я, а сколько еще будет? Может, проще будет затеряться среди сталкеров в зоне, но я ведь так не хотел сюда возвращаться. Хмыкнул Лех, продолжая изучать давно уже разоренную колонну военных в поисках хоть чего-то полезного и возможных зацепок. Продолжая поиски возможных улик, Лях буквально облазил каждый сантиметр, и с каждой минутой данных для анализа становилось лишь больше. Правда, тут размышление драгона прервало шуршение листьев по чьими-то лапами. Мгновенно обернувшись и выхватив нож, Лях тут же всадил его промеж глаз мелкого чернобыльского пса. Оценив обстановку, он хладнокровно убрал нож и спокойно взял в руки Ака. Стая в пятнадцать голов уверенно обходила драгона со всех сторон. На щедрая очередь тут же поубавила их пылые поголовья. «Ну же, сукины дети, подходите!» приглашающе орал Лях, делая новую и уже более скупую и прицельную очередь, стараясь выбить побольше псов. Но, к сожалению, на эти твари не были настолько глупы, как он думал, а огромная псина с красными глазами и вовсе надменно фыркнула, хотя оказалось, как такое возможно. Но Алях ничему не удивлялся и был готов поверить хоть в пикник пришельцев на обочине. А тут какая-то словно разумная псина. Подумаешь? Ну же! Делая последний выстрел, он услышал щелчок, говорящий о том, что боезапас подошел к концу. Мгновенно перехватывая винтовку, Драгон сделал прицельный выстрел прямо в глаз огромной псине, что слегка походило на волка. «Подходите, твари! Меня на всех хватит!» Храбрился Лях после того, как израсходовал и все патроны на винтовке. Но псов меньше не стало. Ему казалось, что эти твари лишь пребывали. «Да сколько же вас еще будет?» Рычал он, уже отбиваясь массивным прикладом винтовки, буквально дробя черепа своих оппонентов. Слегка дернувшись от боли, но так до конца еще не осознавая, что происходит из-за адреналина в крови, Драгон все же заметил мелкую псевдосучку, вцепившуюся в его голень. Яростно зарычав, подобно древним монстрам из легенд, он со всей силы раскроил череп очередной твари, напрочь игнорируя всю боль. Слыша жалобный скулеж псов, Олег обратил внимание на выстрелы из стрелков. что начали технично зачищать всю территорию рядом с ним. «Ну ты ля и рэмбо, браток!» Послышался характерный голос каких-то братков, когда выстрелы уже стали стихать. В «Натуре неудержимый!» Рассмеялся чей-то гнусовый голосок. «Отведем его к сивому!» Закончил он. Глава пятая «Бандиты» довольно оперативно помогли Ляху добраться до своего лагеря, где вскоре он и увидел их лидера в тяжелой броне с каким-то автоматическим дробовиком в руках. Уж не вепер ли это? Пронеслось в голове драгона. Слегка по оду лидера стоял не менее колоритный бандит в себе наемника с винтовкой в руках. Не узнать о СВ-98 Лях просто не мог. Другие же члены банды выглядели намного беднее, Кожаная до да старой сталкерской комбинезоны явно сильно Б.У. А вот оружие у всех было автоматическое, пусть и старенькие А.К. под 5.45. Видимо, эта шайка также закупалась где-то у военных снабженцев. «Так это значит, ты тот отморозок, что в одиночку кинулся на стаю псевдосуг?» Грубо поинтересовался местный босс. «Скорее, они кинулись на меня!» Лаконично ответил Лях. Ответ ровного пацана. Прогудел бандит. «Я Сигизмунд Сивый. Можно просто Сивый. Так чем обязана, сталкер?» «Собираю информацию о колонии военных». «Ха?» «Без понятия. Мы вот только недавно подошли из долины. А то там, знаешь ли, репрессии начались. Князь совсем к кукухой поехал. Вот мы и встали на лыжи побыстрее». А то иначе можно очень быстро оказаться в яме. Там как раз есть одна большая. Горько усмехнулся мятежный бандит. «Кстати, не найдется немного еды или водяры. А то <соспал> налегке уходили». Хмыкнул силы. «Обработаю рану, и все, что останется ваше. Сорян, мужики, много припасов нет, но пару консервов могу дать». Нейтрально ответил Драгон. «Мужик сказал, мужик сделал!» Одобрительно прогудел он. Осматривая рану и тут же обрабатывая ее спиртом, Лех пришел к мысли, что тварь лишь его укусила и не успела толком порвать все мышцы, так что ничего особо критичного. Закончив с бинтами, он честно поделился с бандитами едой и водкой, ведь с него не убудет, да и полезная информация вещь, Тоже мне бесплатное. «Выручил, брат», — произнес человек в севе. «Если хочешь, то я с легкостью обменяю твою еду и водяру на что-нибудь из наших запасов. Чтоб вся чин-чином было». «Это просто подарок за помощь собаками». Драгон ухмыльнулся. «Лучше скажи, что там в долине?» Намекнул он на информацию. «Как тебе будет угодно, брат?» «Быстро согласился бандит». Настоль скромный размин. Там сейчас непонятная ситуация. Вроде и группировка одна, но, походу, скоро начнется дележка за власть. А нам такое не надо. Мы и так помним прошлую войну банд. Так что ну их. Зуб мутит воду на свалке. Боров ушел куда-то на север, опасаясь чисток. А уж в самой долине хватает и своих отморозков. Князь его паранойи... Табики, чёртов шакал. И, конечно, Могол, сучи самурай. Ядовито произнес бандит в севе. Хотя он не то якут, не то немец. Хрен просыш. Но это не столь важно. Так что не стоит туда идти, сталкер. Ведь из долины, наоборот, все бегут. Разве что какие-то странные наемники появились на ферме. Но это мелочь. Так что двигай лучше на кордон. если хочешь. Можешь отправиться с нами. Мы хотим стать лагерем на АТАПЕ, пока все не улежется. А после уже вернемся на свалку, когда путь снова будет открыт. Честно все рассказал бандит. Прости, брат. Мне нужно двигаться дальше. Ну а за помощь и предложение спасибо. И правда отморозок. Без осуждения бросил ему спину бандит. Слегка прихрамывая, Лях отправился дальше. Вскоре. Ему вновь попались бездумно бродячие зомби, что, впрочем, никому не мешали, так что он спокойно обошел их по дуге. Но тут ему пришлось спешно выискивать позицию для стрельбы или укрытия, иначе стадо кабанов 20 голов запросто бы его растоптало. С комфортом, устроившись на наиболее мощном дереве, дабы его тут же не выкорчевали, Драгон к своему недовольству отметил. что часть стаи все же заинтересовалась именно им. Но ничего, в этот раз старый солдат был готов к встрече с местной живностью, так что мутантам расплох его было не взять. Тихо выругавшись, он привычно вытащил свою верную Мосинку и начал без какой-либо спешки или нервозности выбивать толстокожих тварей одну за другой. Меткие выстрелы в глаз тут же вызвали у Леха теплое воспоминание по лагерному полигону старушке Франции. Ведь, если подумать, сытая жизнь в Европе была лучшим временем в его не такой уж и долгой жизни. Да и что видел сирота из провинции? А там у него было все. Прогнав грустные мысли и закончив отстрел пяти мощных душ, драгон спокойно спрыгнул с дерева. предусмотрительно убедившись в том, что вся остальная стая уже далеко. «Ах, сколько мяса пропадает!» – с досадой произнес Лях. Хмыкнув и справедливо посчитав, что бандитам еды все равно не хватает, а ему хватит и одного куска для шашлыка, Драгон принялся неспешно разделывать огромную тушу. Благо, старый армейский нож, с которым Лях не любил расставаться, с легкостью мог разделать как кабана, так и не слишком большую химеру. Был у него один такой опыт в районе мертвого города. С тех пор он и зарекся. Закончив собирать мясо и следом расфасовывать его по вакуумным пакетам, Драгон обратил внимание на слишком увлеченно наблюдавших за ним зомби. Три прицельных выстрела из АК и гнилушки окончательно становятся мертвыми. Добравшись до дважды трупов, Лях привычно их обыскал. и стал обладателем засохшего батончика какого-то местного производства и пол бутылки водки или спирта с уже стершейся этикеткой. Вернувшись в бандитский лагерь как настоящий герой и щедро накормив всех страждущих и голодных, Драгон заручился искренней поддержкой и авторитетом среди всей котлы Сивого, став там чуть ли не родным. Немного отдохнув и покушав шашлычка с крепким чаем, который оказался у брату Инадива как хорош, Лях снова отправился в путь, попутно получив в дар от парней пару пачек 5.45 для Акка. Слегка потеряв бдительность, Лях забрел на территорию слепых псов, осознав свою глупость далеко не сразу. Сытость слегка притупила привычную паранойю. Сетуя на свою торопливость и то, что в лагере бандитов можно было и отдохнуть, Драгон привычно приготовил автоматическое оружие для выкашивания омерзительно тощих тварей. Чейлай уже подгонял стаи вперед, давая знак тому, что пришло время загонять новую дичь. Выкашивая стаю облезших тварей скупыми очередями по два выстрела, что гарантированно выводило псов из игры, Лях торжествующе скалился. Давняя нелюбовь к слепым псам осталась у него еще со времен службы в доблестных рядах украинской армии на страже периметра. Слепыши вечно не давали спать бойцам в казармах блокпоста, и им было совершенно неважно, будь это главный блокпост, лагерь на АТП, у моста или на дальней заставе со стороны свалки. Хуже, пожалуй, было лишь на Янтаре, где спать не давали уже зомби. и непонятно как функционирующие снорки. Так что за время службы в зоне и контрактов у синдиката, Лях успел заработать немало фобий и прочих раздражителей, кои были совсем незаметны на той самой большой земле, но проявляли себя во всей красе на территории ЧЗО. Добивая последнюю тварь, Драгон ощутил внезапную боль в голове, и юркая тварь Болезненно вцепилась в итак сочащуюся от крови рану. Кроя слепую тварь трехэтажными матами, Лях тут же ударил ладонями пса по чувствительным ушкам, мгновенно его дезориентируя. Не успел слепыш раскрыть пасть для жалобного воя, как дракон тут же схватил его за челюсть и начал со всей силы ее открывать. Тварь упилась, пыталась его поцарапать. Но Лях уже давно был в состоянии яростного берсерка и все продолжал открывать пасть. Секунда еще одна, и старый солдат наконец-то отдерживает верх над обезображенным мутантом, что перестал подавать хоть какие-то признаки жизни. «И чего вас так на эту ногу тянет?» Сплюнул он на недвигающийся труп слепыша. Осмотревшись и не обнаружив больше врагов, Лях... медленно поковырял к ближайшему камню, где и устроился на перевеску. Разбинтовав рану и пару раз матюгнувшись от боли, он вновь продезинфицировал ранку чистым спиртом. Выкинув изодранные бинты и помянув клятых псов, Драгон вновь принялся забинтовывать рану. Пусть ему и везло, но так не ровен час и без ноги остаться. Но в такой ситуации Леха радовала одно – Хорошо, что химеры или там кровососы – нестайные хищники. А то от орды таких тварей хрен отобьешься. Невесело улыбнувшись, он вытащил давно засохший батончик с начинкой из ноги, старого печенья и шоколадной глазури, тихо заедая весь стресс. «Гробки опускай, касатик!» «И к не тянись!» Послышался высокомерный голос незнакомца, а холодный стул автомата – Как бы невзначай уперся леху в затылок. «Убивать тебя все равно смысла нет, так что не боись. Мы не мародеры какие, а честные парни. Чутка освободим твои карманы от излишней наличности и гуляй, сталкер!» Усмехнулся честный бандит, видя, что драгон перестал тянуться к АК. «Хм, неплохо тебя потрепали», — хмыкнул он. «Помощь нужна? А то...» У нас есть свой костоправ. За бутылку столичная все сделает. Нет? Как хочешь. Сплюнул бандит. Выворачивай карманы и давай сюда КПК. А рюкзак мы и сами осмотрим. Тоном, не терпящим отказа, произнес он. Шипя от боли, Лях все же вывернул карманы, в которых была пара монет и тремятых купюры. Под конец он, нехотя вытащил и КПК. Стычка с псами слишком его вымотала, так что разбираться еще и с бандитами ему не хотелось. Денег все равно было немного, так что можно было и поделиться с этими отморозками. «Не густо, брат. Дела на кордоне совсем плохи?» Интересуется бандит. «А мы со свалки идем. Там тоже не сахар. Война намечается». Сухо произнес он. «Ладно, эти гроши можешь оставить себе. А теперь разблокируй КПК, и мы проверим твой лицевой счет. А там иди куда шел». «Без негатива, мужик». «Как говорят французы, селяви». Кашлянул отморозок. Медленно вводя цифры кода безопасности, Лях пытался припомнить, сколько у него было рублей на счету. Пусть он особо ничего и не делал, но после мелкой торговли с теми же бандитами с АТП кое-что все таки было. И теперь? Просто так отдать это все каким-то уродам? Впрочем, Драгон был сам виноват. Ведь собак можно было обойти, прояви он предусмотрительность. Так что за свои ошибки нужно платить. «Неплохо». Вырвав из рук ляха его КПК, бандит Довольно кивнул при виде суммы на лицевом счету. Половину мы заберем. Ты не думай. Парни мы не жадные. А время просто сейчас такое. Ну, и с ногой тоже поможем. Костоправ? Шуру сюда. Дело есть. В смысле не хочу. А ты не. Короткая очередь, практически над головой Драгона, на пару секунд сделала его глухим. Как только Бугор ушел, Лех все выдохнул. Ведь КПК ему и правда вернули. Да и сумма там какая-никакая, на все же осталась. Возможно, насчет честности и половины денег ему и нагло соврали. Но главное, что он остался жив. А ведь все могло быть иначе, если бы не драные собаки, что встретили Леха. Но сталкер сетовал лишь на себя. Вскоре показался и медик. что осмотрел его рану и что-то бурча, вытащил из защитного контейнера светящийся зеленым колобок, что игриво прыгал в руках Кастаправа. За каких-то пару секунд от укуса не осталось и следа. Боль прошла, и теперь драгон чувствовал силу и мудрость. Пожалуй, за такое не жалко и заплатить. Может, они не такие уж и плохие? Пронеслось в голове Леха, когда он... Покинул очередной лагерь в темной лощине. Глава шестая Уверенно двигаясь в сторону темной долины, Лях приметил небольшую стаю кабанчиков, что перекрыли ему единственную трубку. Лишавшись безопасного маршрута, драгон мгновенно решил зачистить все помехи и спокойно отправиться дальше. С каждым новым выстрелом в глаз убивал наповал очередную свиную тушу. Лях К своему удивлению отметил, что на самого матерого сикача это не оказало эффекта. Секунда, и огромная махина с одним уцелевшим глазом, что пылал праведным гневом, срывается прямо на драгона. Спокойно делая еще три выстрела в голову, Лях неожиданно вспомнил, что череп у этих тварей порой не пробитие очереди из РПК, быстро убирая оружие, Драгон дал Стрекача, попутно выискивая укрытие от разъяренного монстра. Приметив громадную кучу камней, на которую все же можно было залезть, наш Искатель приободрился и в пару прыжков оказался на самом высоком полуне. Теперь главное, чтобы Секач не разнес все его импровизированное укрытие и не порвал следом его самого. Чутка переведя дух, Лех взял в руки АК. Щедрая очередь прямо в пасть твари и правда не нанесла монстру хоть какого-то урона. Быстро перезарядившись, дракон начал прикидывать, где у кружащего рядом с ним монстра может быть слабое место. Проверяя одиночными выстрелами, где у кабана наиболее тонкая жировая прослойка, Лях пришел к выводу, что это подбрюшье им бочина. Похоже, именно там и было меньше всего жира, и пули проходили глубже всего. А выждав момент, когда Сикач в очередной раз пойдет на таран укреплений, он едва удержался на камнях после столкновения и тут же открыл огонь. Хладнокровно выпуская весь боекомплект по уязвимым точкам огромного монстра, Олях торжествующе отмечал, что с каждым новым попаданием тварь замедляется. Последняя очередь и сикач Устала дыша, замирает. Громодина выдохлась, но при этом все еще было живо. Перезарядив винтовку, Драгон спокойно сделал контрольный выстрел куда-то в ухо огромного кабана, дабы наверняка уничтожить мозг мутанта. «Ненавижу, зоно. Ненавижу грёбаных кабанов. Ненавижу все. говорил про себя Лех. Эхо сталкера разнеслось неожиданно далеко, и где-то рядом... послышалось шабуршение, а затем и бессвязное бормотание. Спустя минуту в сторону Драгона уже приближалась очередная орда приятно пахнущих зомби, что волокли за собой какое-то оружие. Возможно, что-то из этого хлама даже еще стреляло. «Ненавижу зомби!» — гневно произнес Драгон, спокойно выцеливая безбожно облезшую и безносую голову. «Хлопок!» и очередной выстрел выносит последние мозги незадачливому мертвейку. Спокойно отмечая, что все они в кожаных куртках и как-то уж больно подозрительно напоминают недавних бандитов-ренегатов, Лях тот же прикинул, что эта банда отморозков нарвалась на контролера немного раньше, чем встречены им ранее враги. Так что у тех парней вполне себе были и еще будут все шансы благополучно передохнуть. Драгон злорадно усмехнулся, выискивая очередную цель. Новый хлопок, и зомби падает в окровавленную траву с простреленной головой. «Дай аптечку, брат, дай!» Словно на повторе говорил безоружный мертвец, что подошел неожиданно близко к леху. «Извини, брат, есть только свинец!» Скупо произнес Драгон, меняя винтовку на ока. Два выстрела в голову нежити, и она... окончательно замолкает. «А мозги... зажру!» Заикаясь, но при этом как-то наиболее осмысленно орал зомбак в плаще, зажатом в руке ТТ. тот же, убивая вооруженного зомби короткой очередью, Лях продолжил отстрел слишком уж близко подошедших к нему мертвецов. «А ты... ртф... нежить в напрочь убитом сталкерском комбезе. Стекло противогаза давно было разбито, а глаз зомби вовсе не было видно. «Папа скоро вернется», — тихо шептал мертвец в старом берилле без шлема, вслед за которым плелось еще трое таких же бойцов. Спокойно отмечая, что теперь начали попадаться не только бандиты, Драгон лишь задумчиво хмыкнул, поражаясь работой контроллера. «Я не хочу умирать». Крипел зомби в потертой кожаной куртке, смотрев в Никунда. Сейчас бы сало, да с до с Механически говорил кто-то в относительно целом сталкерском комбинезоне и противогазе. Пробирающие до костей холод и дрожь не давали ляху продолжить стрелять. Да и не проявляли новые зомби хотя бы какой-то агрессивности. К нему лишь бездумно брели в сторону лагеря бандитов ренегатов со свалки. И почему-то драгона. втянуло пойти вместе с ними. Он уже хотел было подчиниться этому стадному порыву. Но Олег все же сумел взять себя в руки и остался сидеть на камнях, выпив для храбрости стограм. «Скоро закрою ипотеку и заживем». Без каких-либо эмоций шептал сталкер в сейве с разбитым забралом. Его лицо уже походило на лик мумии. «Домой. Как же я хочу домой?» Бурчал зомбированный новичок в куртке, проводив последнего бердика. Посидевший Лех отправился дальше. Слегка отойдя от основной тропы, Лех наткнулся на исследовательский лагерь с массой научного оборудования. Одним специалистом и пятеркой хорошо вооруженных наемников севых. Научный сотрудник также был в тяжелом исследовательском комбинезоне ученых защитного зеленого цвета. «Могу я вам чем-то помочь?» Послышался сухой голос ученого, и на Ляха тут же было направлено пять стволов АК сотой модели. «Вообще-то да. Не растерялся дракон от столь теплого приветствия. Да и в последнее время он уже начал привыкать к таким порядкам зоны». «Какая дерзость!» На миг Ляху даже показалось, что ученый искренне удивился и следом же возмутился. «Вы раззадорили мое любопытство, так что я не буду убивать вас сейчас. Так чем могу помочь?» «Пока можете покурить, парни. А ты, Рихард, подержи нашего гостя на прицеле, а то мало ли». Наемники быстро опустили оружие, кроме одного, скупо кивнувшего. «Меня отправили сюда, дабы выяснить судьбу ученых, что пропали вместе с колонной военных». Так, может, вы что-то видели или слышали?» «Так вот оно что...» Голос научного сотрудника даже как-то потеплел. «Тогда позвольте представиться. Профессор Хофф, я работаю на интаре под руководством Сахарова. У нас сложная миссия, но у меня есть и свои изыскания помимо нее. Как видите, все мы прибыли слишком поздно. Так что выживших искать бессмысленно. Но... «Я могу вам помочь и дать информацию о том, у кого можно спросить. Так что все просто. Вы помогаете мне, я вам, и все довольны». «Как-то слишком уж хищно», — произнес он. «И что вам будет угодно, профессор?» С подозрением поинтересовался Драгон. «Самую малость, мой друг. Видите ли, моя охрана отказывается от сбора биологических образцов». аргументируя это прописанными ранее условиями контракта и уже оговоренной суммой. И я их в целом понимаю. Но образцы мне нужны были еще вчера. Наши сборщики и числа охотников и сталкеров сейчас временно недоступны. Так что вся надежда на вас. Иначе у меня просто не будет данных для моей диссертации об обилии обитателей ЧЗО. Хорошо. Нехотя согласился Лег. «Прекрасно! Тогда возьмите тепловизор. Он вам еще пригодится!» Загадочно произнес Хофф. «Зачем?» – удивился Драгон. «Увидите!» – хмыкнул он. «Заказ будет на два вида мутантов, обитающих рядом. По возможности, постарайтесь не слишком повредить образцы». Напутствовал профессор уже уходящего сталкера, что с нескрываемым любопытством крутил в руках какой-то... не слишком знакомый тепловизор, явно отечественного или вовсе кустарного производства. Бродя в поисках нужных тварей, Лях так никого и не обнаружил, но буквально чувствовал на себе чей-то хищный взор. Мгновенно нацепив тепловизор и тут же забравшись на камушек повыше, дракон слегка удивился. Да, именно удивился от количества кровососов, что стремительно собирались рядом с его скромной персоной. Невидимые твари все так же активно наворачивали круги вокруг Ляха, явно пытаясь отвлечь внимание и напасть со спины. Но они еще не поняли, что жертва их обнаружила. Секунда, и в вновь зазвучал старый АК. За каких-то пары минут Лях положил их всех, по достоинству оценив все преимущества, что дарил ему тепловизор во время охоты. Добив еще дергавшихся вампиров, Драгон... Начал неспешно сбор трофеев, ведь у кровососа ценным было практически все, что ты можешь с него срезать. Закончив с разделкой мутантов и сбором трофеев, Лях вернулся в лагерь ученого, и в этот раз наемники встретили более равнодушно, но стволы их Хака все так же смотрели в спину сталкера. Профессор, я, конечно, все понимаю. Практически рыча, произнес Драгон. Но про кровососов можно было и сказать. «Тогда бы отказались», — нервно усмехнулся ученый. «Ну, а какой идиот? Пойдет против такой твари, даже еще и не одной». «Да нашелся тут один, Ха, храбрец», — цинично продолжил Хов. «Вот ваши образцы», — хладнокровно произнес Лях. «Богатый улов, научный сотрудник». Тот же принялся изучать все собранное сталкером. «Давайте, ваш КПК. Оплата будет по стандартному прайсу наших сборщиков». Практически силы отобрав у на КПК и тут же проведя пару быстрых махинаций со своим терминалом, ученый вернул вещь законному владельцу. «Тридцать тысяч должно хватить за причиненное неудобство. Материалы высочайшего качества. Так что и платим мы за них также достойно». Усмехнулся профессор, прямо в лицо, удивленного такой щедростью сталкера. «А теперь ваша цель – крупная стая псевдопсов. Соберете все, что сможете с них, и я выполню свою часть сделки. Но ну и, соответственно, заплачу по нормальному тарифу. Только не говорите об этом охотникам. Они не любят конкурентов в своем промысле и, как правило, убирают. Их максимально жестоко». Закончил Хофф. «Добро!» – лаконично бросил Лях, уходя на очередную вылазку, не прощаясь. Глава седьмая Аккуратно выискивая псевдопсов, псов Лях пытался ничем не выдать себе. Ведь пока эти творения не знают о твоем существовании, то и нападать не будут. Уж такова их сучья природа. Но, к сожалению, драгоны, или все-таки облегчению – В стае псов там не оказалось, лишь пара слепышей, что беззаботно валялись на радиоактивной травке. Три практически мгновенных выстрела из винтовки, и слепые псы засыпают на вики. Олег продолжает свой путь, ведь его цель – немногое другие собачки, а за этих никто и не заплатит. Сожалея лишь о потраченных боеприпасах и времени, Драгон всё-таки решил изучить лежбище тварей в поисках следов псевдопсов. Обнаружив следы Лёшки более многочисленные стаи, он недовольно поморщился, ведь ему совсем не хотелось перевыполнять норму по заказу. А зная яйца яйцеголовых, Лях вполне мог рассчитывать, что ему и вовсе не заплатят за дополнительные образцы. Но работа есть работа. Да и деньги ему особо были не нужны. Своя шкура, как говорится, дороже. Но вот за информацию порой приходится побегать или же... пострелять. Устроив привал прямо на ближайшем камне напротив умиротворенно спавшего пса, Драгон жадно отпил из пузатой фляжки и закусил воду в меру бескусным, но чертовски сытным и крайне полезным батончиком. Разводить костер он не рискнул, да и время все-таки поджимало. Ему было совсем не ясно, когда СБУ может ужать все его сроки, списывая тем самым ляха в утиль. Безопасники любили появляться в самый неподходящий момент, и Драгон знал это как никто иной. Но в этот раз он все же решил по возможности вести свою игру. Да и не доверял он, откровенно говоря, этим службам. А уж МКИ подавно. Они появились словно демон из табакерки. Главное для Ляха было не показывать свою нелояльность раньше положенного времени. иначе... его гарантированно устранят. Пока инструмент полезен, им нет нужды от него избавляться. И Драгон свято верил в эту простую истину, варясь в котле интриг уже не первый год. Но как только скальпель покажет свои воли и станет опасен в руках мастера, от него сразу же избавляются. Ведь зачем бракованная вещь, когда можно взять новую? Да и чего греха таить, Ляхи сам действовал схожим образом, с поправкой на специфику иностранного легиона. Так что методы своих нанимателей он прекрасно знал и не желал вставать на пути. Но и уходить на покой Драгон совсем не желал, ведь он жив, пока движется. Для специалиста его профиля движение — это жизнь. И как только он остановится, то старые друзья тут же на него выйдут и найдут даже здесь. «Ведь нигде нельзя ощущать себя в полной безопасности, и уж тем более никак не в ЧЗО». Без лишней спешки, продолжая выслеживать псов, Лях обратил внимание на аномальное возмущение в десятке метров от него. Спустя пару секунд все устаканилось и что-то ухнуло, а затем из пространственной аномалии начали выходить агрессивно настроенные военные, что, заметив сталкера, тут же открыли огонь. Драгон только и успел что укрыться за ближайшим валуном. «Капитан, мы где?» Ошарышенно произнес боец в тяжелом бериле 5М с противогазом. «Отставить панику, лейтенант! Мы наконец-то выбрались из этой ловушки!» Воодушевленно произнес его двойник в точно такой же амуниции. «Похоже на темную лощину. Так что блокпост должен быть где-то рядом. Прорвемся». Больше для себя произнес капитан. «Так что тебе бы спрятаться получше, сталкер. Ведь из-за такого рода, как ты, мы целый месяц были заперты в аномалии. Но я не зверь какой-то, поэтому просто тебя пристрелю. Нужно выместить стресс, так что пойми и ты меня». Почти миролюбиво произнес военный, тут же выпуская щедрую очередь за валун, но сталкера там уже и не оказалось. Уползая со всей доступной ему скоростью, словно змей, Лях пытался быть максимально незаметным, но тут послышался чей-то возглас. «Малюта, я нашел его!» Прозвучал босовитый голос бойца. Но жить драгон хотел все таки больше, так что резко развернувшись, он, скопая очереди из ака, минусанул военного, тут же ускоряя в сторону груды камней. Место, на котором он только что был, Тут же накрыло ураганным огнем. Впрочем, лях уже успел укрыться. Быстро перезарядив винтовку и выбрав положение поудобнее, он начал отстрел военных, что пытались его окружить. Боцман! Заорал капитан, когда его замрухнул с пробитой головы. Рыча от гнева, он тут же открыл шквальный огонь, но Стелкер был надежно укрыт огромными валунами и парой деревьев. Забалюс! Но договорить малёте не дала внезапно прилетевшая граната. Он неожиданно ловко укрылся телом павшего товарища, что оказалось рядом. Шустро меняя позицию и аккуратно используя перебежки, Драгон прицельным огнем зачистил всех военных общей численностью 13 рыл. «Облюдок!» — рычал капитан с пробитым позвоночником, уже не в состоянии что-либо сделать или хоть как-нибудь пошевелиться. Без какой-либо спешки, добивая врагов ножом, Лях добрался и до малюты, и, молча, присел на корточки рядом с умирающим солдатом. Я тихо, мирно проходил полощение в поисках нужных псов, выполняя заказ на ученых. А тут, как из... вы. Так что не обессудь, служивый. Это вы на меня напали. Хладнокровно произнес Драгон. Да пошел ты! Я-то пойду. А вот ты... Сдохнешь здесь, мучаясь от боли. Нет? Тогда тебя заживо сожрут местные твари. Так что приятного аппетита, капитан. Бросил последний взгляд сталкер на погоны военного и молча удалился прочь. Устроившись на возвышенности, Лях спокойно дожидался, когда стая псов прибежит на звук перестрелки и свежего мяса. Пусть эти мутанты и не считались падальщиками, но даже они... ничуть не чурались доедать за сталкерами других сталкеров. Но, как правило, твари приходили не сразу, разумно опасаясь, что их тоже постреляют. Пусть Драгону и было мерзко от самого себя, за то, что используют обычных бойцов словно наживку, но своя шкура была все таки ближе, да и им теперь уже все равно. Ведь первым открыл огонь совсем не он, так что здесь либо ты... либо тебя. Иного пути попросту нет. Услышав, наконец, рёв капитана, которого уже начал кто-то жрать, Драгон тут же собрался и, без какой-либо спешки, проверив винтовку, начал выискивать перекрестие прицела долгожданную цель, быстро опередив трёх наиболее выделяющихся собак, что были никем иными, как псиониками, пусть и из мира животных, но от этого они ничуть не становились безопаснее. Задержав дыхание, Олег. Хладнокровно сделал пять выстрелов, по возможности стараясь не повредить мозг ценного зверя. Перезарядившись, сталкер начал спокойно добивать остатки стаи, потерявши своих грозных вожаков. В очередной раз перезарядившись, но уже поменяв винтовку на ОК, драгон словно спрыгнул на землю для сбора трофеев. Задержав на пару секунд взгляд на изуроданном лице капитана, что еще подавал признаки жизни, сталкер сплюнул под ноги. И направился к псам. Ювелирно работая ножом, он спокойно вскрыл трех телепатов, забирая с них все ценное, и без какой-либо спешки раскладывая трофеи по вакуумным пакетикам, а затем и аккуратно размещая в своем рюкзаке. Довольно быстро вернувшись в полевой лагерь одного ученого и вечно хмурых наемников, что встретили его как родного. Лях тут же пошел к Хофу. сдавать работу и получить нужную ему информацию. Правда, мысль о том, что ученый ведет свои дела, словно матёрый торговец, ничуть не отпускала Драгана. Впрочем, тот же Сидорович за информацию еще бы и денег спросил, а не только выполнить пару заказов. «Прекрасная работа, сталкер! 25 тысяч уже переведены на твой счет. Надеюсь, что как-нибудь еще поработаем». Информация. Сохраняя змеиное хладнокровие, напомнил ученым улях. А, да, по собранным нами слухам, выживший сотрудник экспедиции ушел вместе с бандитским караваном в темную долину, на их местную базу. Но поскольку одних слухов нам мало, чтобы отправиться на спасательную миссию, то поручаю это тебе. Да, и если это все правда, то ему ничего не угрожает. А у нас все-таки здесь важная миссия. Высокомерно заметил Хофф. Молча кивнув, сталкер просто ушел. Уверенно продвигаясь в сторону темной долины, Лях вновь столкнулся с многочисленным отрядом военных. Но в этот раз Драгон заметил их намного раньше, пусть и через оптику своей винтовки. Самое удивительное было то, что на голове офицера сидел какой-то карлик, что, подобно кукловоду, вел военных лишь в одном ему ведомом направлении. олях совсем не ожидал встретить контролера у самого входа в долину, а уж в компании пятнадцати бойцов и подавно. Размышляя о том, как бы обойти подобную преграду, Драгон все так же хладнокровно изучал перекрестие прицела сморщенную голову королика телепата. Был мизерный шанс, что после смерти кукловода контроль все же спадет. и Лях решил рискнуть. Один точно выстрел, и голова карлика исчезает. Как только тело контролера коснулось земли, его марионетки тут же пришли в движение, открывая хаотично огонь по всему, что двигалось в радиусе их поражения. Пара минут бессмысленной и беспощадной стрельбы, и вокруг валяются лишь изломанные куклы, что каким-то чудом все еще подают признаки жизни. На их мозге личность и память, увы. были утрачены безвозвратно. Милосердно добивая еще шевелящихся зомби и попутно собирая все уцелевшие КПК, Олег с ненавистью посмотрел на обезглавленного Кэрлика, что погубил стольких людей. Пусть Драгон порой и шел на компромисс, но твари, что берут под контроль, он люто не любил. Да и прошлого контролера бы тоже убил, но там ситуация и обстоятельства были немного иные. «Успокойтесь с миром, хлопцы!» Тихо произнес сталкер, уходя дальше. Впереди Лях столкнулся с исследовательской группой Чистого Неба, что совсем недавно вернулась в эти края из долины. Перекинувшись парой слов и узнав свежие слухи, а также немного поторговав, Драгон продолжил свой путь, ведь впереди его ждала темная долина и главная база бандитов, что укрепились там после ухода свободы. Лях ничего не имел против бандитов и не привык делить людей на правых. Но приход в долину ознаменовал еще одно событие. В темной долине уже прекрасно ловила сталкерская сеть, и было весьма неплохое покрытие, так что СБУ явно вспомнит про своего агента, как только он появится в сети. Но олях совсем не горел желанием выполнять грязную работу, да еще и на каких-то левых безопасников. Так что он отнюдь не спешил включать КПК. «Как же хочется выпить!» Тихо произнес сталкер, ступая на территорию долины. Глава восьмая «Лях, появилась работенка по твоему профилю, так что, как прочитаешь, можешь приступать к выполнению. Прайс стандартный. Если откажешься, мы поймем и начнем потихоньку...» Сливать на тебя компромат. Так что про возвращение на Большую Землю можешь забыть. Ведь мы все взрослые люди, и принуждать никого не будем. Ведь теперь ты сам захочешь помочь нам, не так ли? Цель – князь. Лидер местных бандитов. Оплата – 25 тысяч. Стандарт. Перечитывая в очередной раз сообщение от СБУ, наш герой ничуть не удивился. Ведь, по их плану, Лях должен был, рискуя шкурой, выполнять любую прихоть ведомства и, по возможности, героически или не очень подохнуть, искупая свой долг. Но у Драгона были иные мысли на этот счет. ведь с бандитами можно и договориться, а если нет, то Лях не хотел бы зачищать всю их базу ради какой-то одной цели. Прислушавшись, И уже более спокойно оценивая ситуацию на выходе из темной лощины», Лях обратил внимание на громкую речь со стороны ближайшей фирмы. Характерные англицизмы, легкий акцент и типичный говор для местных. И тут драгона осенило, ведь в нападении на колонну военных участвовали и наемники, Похоже, они не стали уходить слишком далеко от своей территории. В последнее время Лях крайне слабо страдал от человеколюбия и был вполне готов порешить всех мерков и узнать всю нужную ему информацию. Выбрав удобное место для наблюдения за лагерем, он с комфортом устроился за поваленным деревом и весь день наблюдал за перемещениями наемников. Наемников оказалось лишь пятеро, и, похоже, они чувствовали себя чуть ли не хозяевами во всей долине и на ферме в особенности. так что слабо таились и совсем не ожидали нападения. И Лях решил этим воспользоваться. С наступлением сумерек Драгон решил выдвигаться. По Потихому сняв часового, что решил отойти в кустики, Лях проник на ферму. Видя, что мерки уже собирались спать, он хищно оскалился, готовя гранаты для угощения столь расслабившихся наемников. Спокойно подойдя ко входу в одну из ферм, Драгон Молча закинул им две гранаты, услышав лишь напоследок. «Михась, а какого черта ты не на посту?» А затем последовал синхронный бум от двух гранат. Заметив свет фонаря, что шел со стороны водонапорной башни, лях от бедра, выпустил целую очередь из ока, пока враг не успел понять, что же случилось. Все так же, молча добив мерка в севе и проверив КПК некого мессера, Уставший и злой Драгон остался доволен, Ведь там хватало информации и о том, где устройство военных, и проясняло ситуацию с тем, кто напал на колонну. Но те сталкеры предусмотрительно вели анонимную переписку, так что ликвидация мерков дала ему лишь информацию об устройстве военных, что было предусмотрительно спрятано всей везде же, на ферме. Так что Драгану нужно было двигаться дальше. Но одно он знал точно. Искать нужно среди сталкеров. Покинув ферму и не забыв при этом про наиболее ценные трофеи, Лях отправился дальше, спокойно проходя через все немногочисленные блокпосты бандитов, чтобы ничуть не мешали его продвижении, лишь провожая его тяжелый рюкзак хищными взглядами. Без каких-либо проблем, добравшись до неплохо сохранившегося комплекса, где уверенно осели все те же бандиты, Драгон решил заглянуть на огонек и попутно продать весь лишний хабар. Неожиданно приметив среди бандитов знакомого алжирца и крайне удивившись, Лях даже подошел поздороваться и узнать, какая нелегкая завела коллегу наемников такую опу. Узнав Реме все ближайшие слухи и продав ненужные вещи, Драгон отправился к технику, что Гремо стоял немного вдали от торговца, укутавшись в плащ. Павел оказался вполне себе сносным механиком и брал за работу по-божески. Пока Ляха ждал окончания работы техника, он успел оценить и внушительное количество бандитов, которых явно перевалило за три десятка, ну или уж точно не меньше. Расплатившись лесопавелом и накинув пару сотен чаевых, Драгон продолжил осмотр еще не сильно обжитой базы. Устроившись в уголке и похрустывая уже старым багетами и запивая это все минералкой, Лех обратил внимание на странного сталкера в Заре, что не особо походил на бандита. Но Драгон уже знал, что этот странный тип никто иной, как проводник, по прозвищу Вов-Кулак. Почему Вов Кулак? А всё да нельзя просто. Этот псих любил лазить по зоне ночью. и особенно в полнолуние. Были здесь и не менее колоритные личности. Один лидер местных бандитов чего только стоил. Тяжелая броня и бельгийский пулемет крайне выделяли его из общей массы бандитов, но Ляху он был не интересен. Быстро закончив свой легкий перекус и привал, он все так же молча отправился дальше, в сторону главной базы Долины Братвы. Все так же спокойно пройдя очередные блокпосты бандитов, Ляху, наконец-то оказался рядом с двухэтажным зданием, где приветливо горел костер и была слышна колоритная речь. Напротив здания расположилась главная база местной братвы, а здесь было нечто отдаленно похожее на локальный бар, где уже собиралась своя публика. По ощущениям Драгона, там было почти не меньше парней, чем на соседнем заводе. И это, откровенно говоря, его напрягало. А с другой стороны, Он же не собирался убивать их князя. Или все же стоит выполнить очередную грязную работенку для СБУ. На первом этаже был обычный цветобор, коим заведовал мелковатый бантюган в коричневом плаще, что по повадкам походил на чертовски наглую крысу или шакала. Было в нем что-то неприятное и отталкивающее. Не стал хоть что-нибудь заказывать и проигнорировав этого крысюка, Лях отправился дальше. Впереди оказалась небольшая оружейная лавка, что занимала целую комнату от разнообразия товара. У Драгона аж загорелись глаза. Заведал всем этим какой-то гарный хлопец из Одессы. Как понял поговору Лях, оценив крайне широкий ассортимент и кусающиеся цены на эксклюзивные образцы вооружения, Драгон лишь хмыкнул «денег на такие игрушки». У него все равно не было. А ведь где-то еще нужны и патроны искать на такую диковинку. Так что он просто отправился дальше, изучая быт местных братков. Больше всего внимание нашего стелкера привлёк рослый бандит в севе наёмников с РПК, что пытался выдать себя за медика. Но Лях почему-то не верил. Пусть у него и было много медицины и различных профессиональных инструментарий, но доверие к этому экскулапу У Драгана совершенно не было. Покинув медика и оценив ночлежку на втором этаже, Лях лишь в очередной раз хмыкнул и, не найдя хоть чего-нибудь интересного, отправился на базу бандитов, что тут же встретила его приятно играющей музыкой и более живой атмосферой. Братва напивалась, братва веселилась, братва исполняла классику, устраивая соревнования различных шансонье. Улыбнувшись, Драгон продолжил изучать очередную базу. Пообщавшись с местным проводником и узнав у него, кто есть кто, и попутно пересчитав количество бандитов, Лях скрипнул зубами. «Больше тридцати. Рядом еще минимум два десятка. И на заводе, не меньше. Так ликвидировать князя будет сложновато. Да и нужно ли?» Покачав головой, Драгон пошел к торговцу. что расположился в отдельном двухэтажном здании. Выяснив, что с торговцем есть общая знакомая, да и сам он когда-то ходил под зубом на свалке, Лях сумел выбить небольшую скидку и пополнить боезапас за чисто символическую сумму. Оценив ассортимент торговца, что ничуть не уступал армейским снабженцам, Драгон уже размышлял, а не взять ли ему берил с противогазом. Но торгаш не захотел торговаться, и Лях ушел ни с чем. Прикупив еды и воды у крайне улыбчивого корчмаря, сталкер тут же заглянул и к механику, ведь его многие нахваливали. Обсудив возможность амгрейта винтовки Мойсина и то, за какую сумму механик готов доработать его машинку, Лях с чистой совестью направился к местному пахану. Князь оказался крайне солидным бугаем в стильном плаще, что делают местные охотники, Из чертовски толстых шкур плоти и, как слышал Лех, лишь самые уважаемые и отмороженные пацаны ходят в плащах сака на перевес. Встречу удалось организовать довольно просто. Всего-то и надо, что поставить охране князя пару бутылок. И они уже сами организуют тебе встречу. Но не забудь проставиться. Чего хотел, сталкер? Сухо поинтересовался бандит, как бы невзначай направляя в мою сторону Ака. «Меня интересует судьба колонны военных». «И?» «Это было давно. Все уже и забыли, что там. А твою колонну, наверное, растащили сталкера на металлолом». Князь усмехнулся и стал вести себя более расслабленно. «Ты не дал мне договорить», — спокойно произнес Лях. «Я слышал, что кто-то из выживших ушел к вам на базу». «А вот это уже правильный вопрос». Усмехнулся бандит. «Было такое. От него мы и узнали, что случилось. Но когда парни пришли чутка полутать, то собирать уже было нечего». Хмыкнул он. «У этого яйцеголового были беды с башкой. Так что долго держать на базе мы его не стали. Поставили на ноги и гуляй, Васе». Князь улыбнулся, видя мое хмурое выражение лица. «Напоследок, Йозеф». Прицепил ему маяк после ремонта скафандра. Так что, если сильно надо, то могу продать тебе инфу. Где он чалится все это время? А может, и помер уже. Но сигнал отчетливый, Так что, будешь брать? Хищно интересуется бандит. Пятьдесят тысяч. Я скину тебе координаты. Либо можешь поработать на меня. Я скажу тебе и так. Еще более хищно улыбнулся он. Я заплачу. Нехотя ответил Лях, уже буквально скрипя зубами. Вот поэтому Сталкер не любил вести дела с бандитами, и самое паршивое, что полученные координаты вновь вели его в лощину. Тихо выругавшись, Драгон поспешил на ферму, ведь ему еще следовало забрать аппаратуру военных и переться с ней через всю темную лощину. Спустя какое-то время. Он покинул базу бандитов под довольный взор ставшего немного богаче князя и не менее заинтересованный от других дельцов. Вернувшись на ферму и обнаружив там два новых отряда наемников, что пытались найти виновных, Лях обошел всех по кривой и через дальние ворота незаметно проник на ферму. Вытащив из сейфа, в котором он предусмотрительно сменил пароль, Драгон все так же... незримой тенью, покинул ферму наемников. Бродя по темной лощине уже как у себя дома, Лях без каких-либо проблем обходил всех сталкеров и прочих личностей, с которыми он не желал иметь ничего общего. Обнаружив выжившего научного сотрудника в слегка побитом скафандре, что оказался контролером, Драгон все же сумел завязать с ним диалог. Договорившись о ликвидации другого контролера, Что, по всей видимости, тоже был из экспедиций, и получив артефакт, защищающий от телепатии, Олях без каких-либо проблем и алкоголя зачистил всю деревню полную зомби, не забыв и про их кукловуда. Получив все документы и узнав, кто напал на колонну, Драгон вновь отправляется на Кардон. Безлунная ночью, устроив налет на ферму сталкеров и вырезав всю группу ареста, Олег наконец-то. Завладел всеми артефактами и отправился к военным. Доложив генералу о выполнении контракта и что месть свершилась, Драгон в компании Халецкого отправляется к прапорщику, дабы награда нашла своего героя. «Давно не виделись. Рад, что ты жив. Артефакты можешь передать мне. У меня есть допуск от СБУ», – спокойно произнес Забы Ягода. «Тебя это не касается». «А вот здесь ты ошибаешься!» Прапорщик щелкнул пальцами, и солдаты внезапно ощетинились оружием, выцеливая сталкера. «Прапорщик, ты забываешься!» Прорычал Халецкий. «О нет, мой генерал! Это вы заигрались! Как жаль, что вы доблестно погибли во время отражения очередного гона мутантов!» Произнес забы ягода, взяв из рук солдата новенький АК. «Что ты несешь?» колецкий повысил голос, но не успел закончить мысль, как скупая очередь в упор прошила его корпус насквозь, а затем едва контрольных выстрела в голову. — Прости, Лях, но мы никогда не были друзьями, — Произнес прапорщик. И вдруг последовала автоматная очередь. Продолжение следует. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. автор книги Сим Симович. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.